Глава 18. В дни, когда не проводились бои, в гладиаторе было тихо. Парни методично отрабатывали удары, тренировались. Бойцы, которые не выступали, проходили инструктаж у старших. Ажура и Бека. Заодно получали задание, куда и на какой объект ехать. Бес редко появлялся в общем зале. Сам Харитон, как правило, тренировался в личном спортзале дома. Иногда устраивал спаринги с Ажуром или тем же Беком, потому что у других бойцов не было и намека на желание выйти против шефа на ринг, пусть даже тренировочный. И дело было не в уважении, а в банальном страхе, ведь Бессонова не зря называли Бесом. После разговора с батей Бес хотел уединения, но что-то словно магнитом тянуло его спуститься на первый этаж здания. Поэтому после разговора с важными людьми бес оставил мобильник в кабинете и медленно спустился по лестнице, ведущей в общий зал. Первое, что бросилось в глаза бесу – толпа, собравшаяся вокруг центрального ринга. Кто-то восторженно кричал, кто-то свистел, у кого-то вырывалось громкое «Покажи ему, малышка!» И все было бы отлично, если бы бес не был категорически против баб на ринге. Бессонов никогда не был поклонником кошачьих боев и в клубе не держал бойцов женского пола. Все об этом знали. Бес прищурился, выискивая ажура в толпе парней. Только он мог наплевать на правила шефа и взять девчонку в команду. Толпа перед бесом расступилась и стихла. Ажур нашелся мгновенно. В спортивной форме, вспотевший, с красным следом от удара на скуле, а девчонка в шлеме прыгала рядом, нанося короткие и быстрые удары. Прежде чем рявкнуть и остановить бой, Беса отметил, что девчонка очень шустрая, молниеносно быстрая. Ее реакции мог бы позавидовать лучший боец его клуба. Даже Бек, который стоял тут же, у канатов и с серьезным выражением на лице отдавал короткие команды девчонки. И только теперь Бессонов увидел, что фигура девчонки да более знакомо, и что из-под шлема выбиваются пряди светлых волос, а глаза, голубые и горящие, смотрят открыто и с вызовом. «Разбежались!» — рявкнул бес, заставив своим криком вздрогнуть даже Ажура. Толпа испарилась, словно по волшебству, и у канатов остались Бек, Ажур и Мишель. «Здрасте, Харитон Сергеевич!» — выдала Мишка. Бес понял, что девчонка вся состоит из адреналина. Было видно, как едва ли не каждая мышца ее тела напряжена от переизбытка эмоций. Ей нравилось драться. Нравился азарт боя и кайф победы. Бес молча смотрел, как Мишель снимает свой шлем, улыбается, в шутку ударяет Ажура перчаткой в плечо, а потом и по ребрам, словно вызывая на бой. Но Ажур, зная шефа, замер и наблюдал за его реакцией, Игнорируя девчонку задиру. Ни хрена не весело! Бес смотрел на всю Троицу из-под лобья, парни старательно отводили взгляды от шефа, а вот Мишка, уже успокоившись, с любопытством взирала на готового сорваться в бешенство мужчину. Кажется, у Мишки отказали тормоза. Она улыбалась, улыбалась так искренне и широко, что у беса не нашлось слов. Ему бы схватить ее за шиворот и выкинуть из зала а потом и из клуба, но он стоял, стиснув руки в кулаки и спрятав их в карманы брюк, и не шевелился, даже не дышал вроде, потому что знал, стоит ему пошевелиться, и он рванет к ней, сдавит, сожмет до хруста в костях и не сможет остановиться. Словно читая мысли мужчины, Мишка легко перелезла через канаты, сунув шлем брату в руки, направилась к Харитону, застывшему каменным изваянием. «Я велел оставаться в квартире!» — грозно начал бес, но наткнулся на бесстрашную девичью улыбку. «Просто решила, что здесь от меня больше пользы», — повела плечом Мишель. Она практически вплотную подошла к бесу. Запрокинув голову, смотрела в тягучий расплавленный свинец, в глубине которого... Плескались искорки ярости и недовольства. «Нам нужно поговорить, Харитон Сергеевич». Улыбка девчонки стала натянутой, а в глазах бес заметила растущее смятение. Наедине. Бес долго смотрел на поднятое к нему лицо Мишель, изучал ее синие глаза, понимая, что ярость уступает место беспокойству. Что-то тревожит Мишку, и он был намерен узнать причину ее страха. Шагнув назад, бес жестом предложил Мишке идти наверх по лестнице, приглашая уединиться в кабинете. А сам двинулся следом, заметив, что парни так и остались стоять. Но притихли, молча, наблюдая за поднимающейся по лестнице парой. Уже на верхней ступени бес зацепился взглядом за мужскую фигуру, которую не собирался видеть в своем клубе. Никогда. Это был тот самый ночной гость визит которого напугал Мишель. Тот самый водитель, случайно оказавшийся в нужном месте и в нужное время. Сашка опознал его по фото сразу же после нападения клыка на Мишель. Тот самый снайпер, борзо и нагло следящий сквозь оптический прицел за каждым шагом Мишель и Беса. Снайпер, досье на которого уже больше месяца лежит на столе у Бессонова, и за последнюю неделю степа отыскал дополнительную информацию о парне крот он же роман крышкин боевой офицер профессиональный снайпер и наемник работающий последний год в команде беккера незримо страхующий на каждой встрече и до недавнего времени беса его работа устраивала до недавнего бессонов задержался на площадке венчающий лестничный пролет и прищурился встретив взгляд незваного посетителя Парень в куртке цвета хаки, в наброшенном на голову капюшоне, отлично сливался с окружающим миром. Не исключено, что бес бы и не заметил гостя, если бы тот сам этого не захотел. Он стоял в тени колонны чуть поодаль от ажура и бека, скрестив руки на груди. Но на лицо падал свет, позволяя Харитону Сергеевичу четко прочесть вызов в глубине глаз. Бес не привык спускать с рук подобную наглость. Что ж, пацан сам напросился. Мишка вошла в кабинет, думая, что бес следует за ней, но ошиблась. Ее мужчина, точно хищник, вышедший на охоту, двигался обратно вниз по лестнице. Каждый шаг был наполнен властью и агрессией. И если Мишель не боялась своего беса, то парни замерли в ожидании действий шефа. «Харитон Сергеевич!» тихо позвала Мишка, сверля затылок Бессонова умоляющим взглядом. Бес не реагировал. Его целью был крот. Парень сбросил куртку с широких плеч, открывая крепкие руки и массивную шею. Крот не был слабым противником. Это видно с первого взгляда. К тому же в досье четко сказано о его профессиональной подготовке. Однако Бессонова это не пугало. Его приводил в ярость тот факт, что у крота были свои планы на его девчонку и у Харитона имелось необъятное желание впихнуть эти самые планы прямо в снайперскую задницу и заставить харкать кровью. Когда бес оказался на самой нижней ступени, кажется, ничто не могло его отвлечь от маячившей на горизонте цели. Цель, которая усмехалась, наблюдая за приближением Бессонова. Но громкий стук, донесшийся сверху, заставил мужчину оглянуться. Еще секунду назад Мишка стояла на пороге его кабинета. Мгновение бес не мог понять, куда делась его девчонка. Один удар сердца, бес летел вверх по лестнице. Всего один удар, словно крошечная жизнь или смерть. И пока тело стремительно рвалось вверх к Мишке, мозг лихорадочно искал источник опасности. Оказавшись на пороге кабинета, бес рухнул около девчонки и выдохнул. Мишка лежала на полу, рядом с распахнутой Настеж дверью, лежала, смотрела на него и улыбалась. «Поговорим?» — тихо предложила Мишель. «А подраться ты всегда успеешь, тем более с кротом». Бессонов сцепил зубы. Он не собирался поддаваться грубой манипуляции отвратительно дерзкой девчонки, но ее грустный взгляд буквально молил остаться рядом с ней, и Харитон Сергеевич поддался. Однако звук захлопывающейся двери был слышен даже в другом конце города. Мишка не ожидала, что ее глупая выходка с обмороком возымеет эффект. Она сомневалась, что Беса хоть что-то способно сбить с намеченного курса. Оказалось, способна. И пока она лежала и мысленно отсчитывала мгновение, в голове вырисовывалась очередная комбинация. Однако у девчонки не было четкого плана беседы с Харитоном. С одной стороны, она собиралась рассказать много фактов из своей биографии, с другой – боялась. Стоит Харитону узнать все ее тайны, как он отстранится от нее, в этом Мишель была уверена. Секунда за секундой текли, отмеряя гулкие удары пульса. Дверь с оглушающим хлопком влепилась в стену, и без... Удивив Мишку, сел спиной к стене прямо на пол. Во взгляде мужчины Мишель читала немой вопрос и готова была поклясться, что этот самый вопрос содержал крайне мало цензурных слов. Мишель поняла, что ей придется начинать первой. Девушка привстала и отползла чуть дальше, упираясь спиной в кожаный диван. Так они и сидели друг напротив друга, глядя в глаза, будто пытаясь прочесть мысли. «Два года назад у нас с братом был крошечный бизнес», — начала Мишка. «Нас нанимали курьерами или в личную охрану. Бизнес не был прибыльным, потому как у нас с Беком не было связей. Но потом на нас вышел один жирный клиент. Предложил сопровождать его во время сделки за границей. Я всегда хотела посетить места, откуда родом наша с Карлом мама, и мы согласились». Сделка прошла удачно, и этот клиент начал подкидывать нам работу на регулярной основе. А потом поступило заманчивое предложение. Мы не смогли отказаться. Клиент предложил очень внушительную сумму. Бес молчал, не сводя взгляд с лица Мишель, не обращая внимания на разрывающийся на столе мобильник. Задание было стандартным – обеспечить безопасность объекту, продолжила рассказ Мишель. На тот момент задача была простой ⁇ следить, сопровождать, охранять. Нам нельзя было приближаться к объекту вплоть до прямого приказа клиента. И приказ поступил. Как выяснилось, на объект была объявлена охота. Нам в помощь бег привлек крота, с которым сдружился еще в детстве. Втроем мы спланировали все до мелочей, каждый шаг. Но бег попал в больницу после боя, и мне пришлось занять его место. Охранять объект на расстоянии мы уже не могли. Пришлось импровизировать. Значит, импровизировать. хмыкнул бес, прерывая молчание. Значит, так, кивнула Мишка. Она смотрела прямо в глаза Харитону, открыто, не прячась, словно каждой фразой бросала вызов и молила о понимании. Но Мишель не могла больше выглядеть хладнокровной и расчетливой бизнес-леди. Она вспомнила, как бес попал в руки Грома, и ее голос вдруг осип сорвался. — Ты хоть представляешь, что я почувствовала, когда ты сам добровольно сдался Громыка, этому больному садисту? — Я там был не один, — тихо напомнил бес. — Ого, не один, — подтвердила Мишка, — с верным псом Грома, таким же садистом, что и он, который оказался не псом вовсе, а пушистым щенком с замашками добермана. Бес вновь замолчал. В его взгляде не было удивления. И к радости Мишель жажда крови в стальном расплавленном огне немного поутихла. Внимательно всмотревшись в глаза беса, в его безмятежное и спокойное лицо, Мишель перевела взгляд на руки Харитона. Вся поза мужчины говорила об одном. Он был в курсе всей истории, о которой только что поведала ему Мишка. «Ты знал, да?» догадалась мишель знал кто заказал тебя нам знал и ничего не сделал уголки губ беса едва заметно дернулись вверх в намеки на улыбку мишель же поняла что не такой уж она и гений что продуманный ей план по обеспечению безопасности бессонного харитона сергеевича оказался полной туфтой почему мишка зарылась ладонями в длинные спутавшиеся волосы Мысли безостановочно вращались в совершенно безумном водовороте и казалось, словно что-то важное ускользает от нее. «Мне было интересно», — признался бес, а потом резко поднялся на ноги с пола. Мишка осмотрела на мужчину, запрокинув голову, и ей показалось, что Харитон вдруг изменился. Раз — и напротив нее оказался совершенно чужой человек. Ты свяжешься с заказчиком и передашь послание. В стальном голосе беса звучал приказ, который никто не посмел бы ослушаться. Ты больше не работаешь на него. Теперь ты работаешь только на меня. Считай, я перекупил твой долг у Бессонова. Мишка застыла. Откуда он знает? Ведь никто, никто не знал. Даже бег. Мишка так и сидела на полу, подтянув колени к груди. Ее взгляд был направлен на беса, возвышавшегося над ней. «Как ты узнал про долг?» — тихо спросила Мишель. Харитон задумчиво смотрел на девчонку, сжавшуюся в комок в углу его кабинета. Мысленно он аплодировал себе. Но на душе скреблись кошки, раздирая ее на мелкие лоскуты. «Ты сама только что подтвердила» наконец ответил бес. «Звони Сергею Михайловичу, медведь». Мишка так и сделала. Вынула телефон из кармана куртки и набрала номер, теперь уже не заботясь о конспирации. Телефон после трех длинных гудков ответил глубоким мужским голосом. Мишка собиралась коротко обрисовать ситуацию, но не успела. Бес вырвал мобильник из ее рук. «Нечестно играешь, Сергей Михайлович». Недовольно произнес Харитон. «Здравствуй, сын!» Раздалось осторожное приветствие в ответ. «Девчонка хороша, но однодневка!» Так же спокойно говорил бес, а Мишка почувствовала, будто ее только что ударили ногой под дых. «Однодневка! Вот она кто!» Фразы доносились урывками, глаза заполнились колючим раскаленным песком, хотелось смахнуть его, Прояснить взор, посмотреть на Бессонова ясным взглядом и спросить. Спросить о том, что значили его слова, эти и те, что он сказал когда-то. Ты моя, говорил он тогда. Мгновения тянулись медленно. Голос беса звучал очень близко, и Мишка поняла, что мужчина присел рядом с ней на корточки. Присел, говорит с бессоновым старшим размеренно и спокойно и смотрит на нее, вворачивает длинный острый шипастый винт голыми руками в ее ослабевшее и кровоточащее тело. Больно. Безумно больно. «Я не вернусь», — тем временем говорит бес, и его слова доносятся до сознания Мишель будто сквозь толщу воды, эхом протекая по краю сознания. «Мне не нужна твоя империя, чертов ты старикан!» Бес замолчал, слушая собеседника. Его взгляд замер на бледном лице Мишки, а рука взметнулась к ее щеке. Мишель честно собиралась отстраниться, увернуться, отбросить мужскую руку от своего лица, пресекая любой контакт. Но все силы уходили на то, чтобы не взвыть в голос от разрушающей ее тело боли. «Бекеров не отдам!» — говорил бес. «Да плевать!» Мишка сцепила пальцы в замок, чтобы не тряслись, проклиная свою наивность и недальновидность. Хритоша ее переиграл по всем фронтам, но она не могла думать о поражении или провале операции. Она вообще не могла думать. Мозг стал сплошным тягучим киселем, состоящим из осколков чувств. «И тебе не хворать, папа!» — пробормотал Бессонов и отключил телефон. Гаритон Сергеевич смотрел на Мишку. В ее глаза, размером с бездонный океан, синева которого заставляла его чувствовать себя последним мудаком. «Поедем домой, Мышка», — тихо проговорил бес, протягивая руку девчонки. «Нет», — судорожно мотнула головой Мишель. «Идешь сама или отнесу», — предупредил Бессонов, не убирая руки, протянутой в приглашающем жесте. Нет, Вновь повторила Мишка, но голос звучал более твердо и с большей уверенностью. Уверена? насмешливо хмыкнул бес, сжимая руку в кулак, а потом, преодолев сопротивление девчонки, зарылся пальцами в длинные белокурые пряди. «Я сказал то, чего он ожидал. Я не стану оправдываться. Ты только моя». Мишка отвела взгляд от волевого лица мужчины. За последние мгновения она научилась дышать, пусть и с трудом, но у нее получалось. Было все еще больно, но боль притупилась, позволяя гневу медленно, но верно проступать сквозь завесу пустоты. — Пошли вы, Харитон Сергеевич! — тихо прошептала Мишка. Избегая контакта, Мишель поднялась на ноги. К ее удивлению, она не повалилась, точно подкошенная, а выпрямилась в полный рост. Пусть и доставала бесу макушкой только до подбородка. «Пошел ты, бес, нахрен!» — выплюнула Мишка, и, обойдя замершего Харитона, не поворачиваясь к нему спиной, вышла из кабинета. Громкий хлопок двери заставил беса очнуться. Кажется, его в первый раз за последнюю сотню лет послали нахрен. Кривая улыбка появилась на лице. Очень возможно, что он перегнул. А значит... Придется как-то исправлять положение.